Голова кружилась. Просто ужас как. Аглая едва стояла на ногах. Слишком много всего. Встреча с богами, смерть Вольги, княжеский пир и вот. Она тоже княгиня. Не верится. Но в косе переливалась золотом брачная лента. На лбу сверкала богатая изумрудная челья, На запястьях браслеты. Рядом с ней стояли самые роскошные мужчины на свете. В тяжелых меховых плащах. В валах рубашках и с золотыми венцами на головах, а в глазах князей сверкало восхищение. Хороша ты, огонек, так бы и съели, но пылкие речи прервал недовольный голос волхва. Потом миловаться будете. Князья покорно склонили головы, но только крепче прижали Аглая к себе, а старик в серых одеяниях затянул молитву, что-то там просил, обещал, восхвалял, аглая половины не понимала. Так глубоко и переливчато звучал его голос. В иное время она бы заслушалась, но теперь с опаской поглядывала на идолов. Вдруг сварок опять явится. Однако обошлось. Видимо, Богу действительно интереснее было посадить братьев на короткий поводок. И это ей ужасно не нравилось. Только вот что она могла сделать? И так еле выкрутилась. Волхов вдруг резко перестал петь и махнул рукой, мол, идите. Это все? прошептала Агнея, когда капище осталось позади. «Все», — тихо ответили братья. «Теперь ты по всем законам, княгиня». «И голос имеешь, пока нас рядом не будет». Аглая похолодела. Она слишком хорошо понимала, к чему ведут братья, но не могла сдаться так просто. «Может, отца подождем?» «Нет, Огонек». «Не подождем». И вместо первой брачной ночи у Агнея был ускоренный курс молодой княгини. Кто друг, кто враг. Что теперь ей запрещено, а что наоборот можно. В этом мире женщина никак не могла стать полноценной правительницей. Ее задача — вынашивать и рожать. Но кое на что повлиять она все же могла. Именно поэтому Аглаю могли убрать, несмотря на беременность. Страшно было оставаться одной. Она тихонько глотала слезы, глядя, как на утренней зорьке собирается и уходит войско. Но твердо вознамерилась дождаться во что бы то ни стало, и своих мужей. И отца с мамой.